Глава вторая. Перевожу взгляд на Алфимову, ловя торжествующую улыбку. Вот ведь стерва, она же знала и специально выбрала его. «Что такое Белогородцева?» — отвечает на мой уничижительный взгляд. Сдаешься заранее?» «Сдаюсь, но уж нет». «И не рассчитывай, Тихомиров так Тихомиров, готовься к поражению Алфимова». «Посмотрим, кто кого!» Она улыбается так широко, что хочется врезать по белым зубам. Ладно, она никогда не отличалась высотой нравов. И я тоже хороша. Повелась. Ленка двигает в сторону компании, где стоит наш новый объект спора. А я советую себе сосредоточиться на нем, а не на дурацкой злости на заклятую подружку. Алфимова, подойдя сзади, без стеснения кладет руку на плечо мужчины Он поворачивается к ней, а я в который раз обалдеваю. Серьезно, это тот самый Гордей Тихомиров быть не может. Как из страшненького толстого подростка мог вырасти такой невероятный красавчик? Пока они перекидываются словами, я думаю, как поступить. Пойти как Ленка на абордаж или лучше выждать? Гордей улыбается, глядя на Ленку а потом переводит взгляд прямо на меня. Бегло проводит по фигуре и отворачивается. И все, То есть больше вообще никаких эмоций. Нет, я, конечно, не считаю себя королевой красоты, но обычно мужчинам все таки нравлюсь. Так, ладно, пусть улыбается Алфимовой, если ему так хочется. Все равно спор выиграю я. Хотя пока и не придумала как. Некоторое время общаюсь с девчонками, а потом как бы невзначай прохожу мимо мужской компании. Тихомирова не заметить трудно, он почти на голову выше всех. Шагрин на удачу хватает меня за руку, втягивая в их круг. «Яна, расскажи нам, как там Питер?» Весело говорит мне. Он всегда был таким, простым и дружелюбным. Я охотно вступаю в беседу, стараясь затрагивать то, что могло бы показаться интересным мужчинам. Гордей стоит по левую руку от меня, и я не могу видеть его лица, но почему-то чувствую напряжение. Наконец, высказавшись, спрашиваю с улыбкой. «А вы чем занимаетесь?» Парни рассказывают, я киваю, а потом поворачиваюсь к Тихомирову. «Ну а ты?» «Гордей?» Он снова лениво оглядывает меня с ног до головы, а я по странной причине чувствую себя манекеном с одеждой в выставочном зале. «У меня свой бизнес», — отвечает коротко. «Видимо, успешный». Улыбаюсь ему, одет он в фирмовые шмотки, на запястье дорогие часы. «Видимо», — усмехается Гордей в ответ, но этим и ограничивается. Вечно снующая Ольга просит всех рассаживаться, а Шагрин почти тащит меня к столику. Я не сильно сопротивляюсь, потому что Тихомиров тоже садится за него прямо напротив меня. Рядом с ним падает Алфимова. Кто бы сомневался. Начинают бегать официанты, принимать заказы, подливать напитки. Одна из девушек подходит к Тихомирову и что-то шепчет на ухо. Он что-то тихо отвечает. Та удаляется, и Алфимова выдает. Яна, а ты знала, что этот ресторан принадлежит Гордею? Этого я, конечно, не знала, вздернув брови, улыбаюсь. Отличное место. Ответом мне тишина, и я почему-то совсем не удивлена. Так ты живешь в нашем городе? Продолжаю упорствовать. Тихомиров делает неопределенный жест вилкой. «У Гордея в Москве бизнес, так что он то там, то тут». Снова улыбается Алфимова, бросая на него взгляд. «А у Гордея что? Язык отсох, что ты за него отвечаешь». Кидаю в сторону Ленки язвительную улыбку. Тихомиров направляет на меня взгляд в упор и произносит. «С языком у меня все в порядке, Яна». И смотрит так, что я начинаю почему-то думать о пошлом, словно его взгляд говорит. Не веришь? Можешь проверить. Я натягиваю неестественную улыбку и утыкаюсь в тарелку. Да, кажется, Тихомиров у нас не особенно общительный. Зато Димка начинает болтать, разряжая обстановку. Ленка периодически что-то шепчет на ухо Гордею. Тот коротко отвечает, но вроде не против ее заигрываний. «Гад такой!» Хотя следует признать. «Гад красивый!» Так и возвращается взгляд к его лицу, хотя я стараюсь смотреть на него незаметно. В голове витает мысль. «И где вся эта красота пряталась в школе?» «Наверное, за десятком другим лишних килограммов?» «Ох, Яна, мелочно мыслишь! Уж точно не стоит произносить такое вслух!» По крайней мере, если хочешь раскрутить этого парня на пять свиданий и выиграть спор. Хочу-не хочу, только вот подкатить к нему ненавязчиво не удается. К тому же Алфимова все время тусуется рядом с Тихомировым. Вскоре, как я и предполагала, врубает музыку. Кто-то начинает танцевать на свободном пространстве, и когда начинается медленный танец... Я решительно иду к Гордею, воспользовавшись тем, что Ленка так вовремя отлучилась. Потанцуем? Тяну его за руку, чтобы не дать возможности сбежать. Гордей на мгновение замешкавшись следует за мной. Со школы он явно вытянулся. Кладу руки ему на плечи и поднимаю голову, чтобы встретиться взглядом. Надо же как-то налаживать контакт. В этот же момент его руки ложатся мне на талию, и я почему-то на мгновение задерживаю дыхание. Отвечать на мой взгляд он не планирует, смотрит куда-то поверх моей головы. Я мучительно соображаю, чем вызвана такая немилость. Неужели тем, что я его дразнила в школе? Кашлянув, произношу. Я хотела бы извиниться за то, что в школе вела себя по отношению к тебе некорректно. «Да уж, подобрала словечко». Руки Гордея на секунду крепко меня сжимают, но тут же захват ослабевает. Бросив на меня взгляд, он говорит. «Твои извинения мне не нужны. Я неловко киваю, а Тихомиров продолжает. А вот что тебе надо? Смотрю, не понимаю еще, пока он поясняет. Твоё пристальное внимание удивляет. Хмыкаю, отводя взгляд». Кажется, переборщила. Ладно, идти так до конца. Может, мы встретимся с тобой в другой обстановке, когда на нас не будут глазеть 30 бывших одноклассников. Гордея усмехается, наконец, обращая на меня внимательный взгляд. Я бы даже сказала изучающий. Смотрит на губы, и я почему-то нервно сглатываю, но тут же натягиваю улыбку. Хорошо. Давай. Отвечает вдруг Тихомиров, а я даже теряюсь. После того, как он меня игнорил весь вечер, такая покладистость даже немного пугает. Может, ему Алфимова что наболтала. Сама Ленка, кстати, появилась еще в начале медляка и была явно недовольна, что я успела Тихомирова увезти. Вот так-то. Нечего шастать, не пойми где. «Дашь свой номер?» Интересуюсь, когда по окончании танца мы отходим в сторону и сразу достаю телефон. Вовремя, потому что Ленка уже поблизости. Вот уж кто ведет себя как назойливая муха. Надеюсь, Гордей ее пошлет. Еще через час народ начинает понемногу расходиться. Те, кто больше на веселе, отправляются в клуб. Я же уезжаю на такси домой, решив, что на сегодня моего внимания Тихомирову и так достаточно. Мама уже спит, когда я тихонько проскальзываю в квартиру. Папа смотрит в кухне футбол, улегшись на диванный уголок за столом. «Как прошло?» Интересуется, когда я захожу выпить воды. «Нормально», — отвечаю коротко. «Теперь можно и на Кипр?» Смеюсь. Да уж, кажется, поездка к морю под вопросом из-за этого дурацкого спора. «Нет, я всерьез планирую отказаться от отпуска, чтобы что-то там доказать Ленке Алфимовой. Ну, хочется ей. Пусть на каждом углу вопит, что я проиграла. Невелика печаль».